Пятое. Пациент принимает психотропные препараты, имеет историю серьезных злоупотреблений или передозировок медикаментов и проблемы, которые обусловливают необходимость тщательного контроля принимаемых препаратов и или их дозировок. Шестое. Пациент нуждается в поддержке и защите на ранних стадиях экспозиционной терапии, посттравматического стресса или на более поздних стадиях, которые представляют собой особые трудности. Это должно быть доведено до сведения всего лечащего персонала психиатрического стационара. Многие члены персонала могут бояться регрессии пациента, не хотят или не могут лечить пациентов, которые подвергаются экспозиционной терапии. 7. Терапевт нуждается в отпуске. Хотя ДПТ в целом не одобряет госпитализацию, ДПТ против функционирования терапевта как заменителя стационарного психиатрического лечения. Иногда пациенту нужно столько внимания и поддержки во время кризисного периода, что это может привести к выгоранию терапевта, который нуждается в нескольких днях отдыха. ДПТ рекомендует такую меру, если терапевт честно сообщает о своих границах. Мой опыт показывает, что в таких ситуациях психиатрические клиники с готовностью принимают пациентов на кратковременное стационарное лечение. Рассматривается возможность применения кратковременной психиатрической госпитализации. Первое. Пациент не реагирует на амбулаторную ДПТ, страдает от тяжелой депрессии или парализующей тревоги. Второе. Пациент переживает чрезвычайно сильный кризис и не может справиться с ним в одиночку без риска для жизни или здоровья и нет альтернативного безопасного окружения. Риск ухудшения качества жизни превышает риск нецелесообразной госпитализации. Этот критерий следует применять как можно реже. Третье. Появляется психотическое состояние впервые. Пациенту трудно справиться с надвигающимся психотическим состоянием. Он располагает недостаточной или вовсе не располагает социальной поддержкой.